уже вторые сутки командировки. Комет Мамедов жил на третьем этаже старой пятиэтажки. Ермилов посмотрел на табличку над дверью подъезда, прикинув по номерам квартир, куда выходят окна жилища Мамедова, поглядел на балкон, где одиноко стояли старые лыжи. Каетов предупредил, что дядя инвалид. Он потерял ногу в аварии и почти не выходит из дома, так что они его застанут в любое время. — Не слишком ли много инвалидов у них в семье? — все еще колебался Ермилов. «Давай хоть с участковым переговорим, что ли?» «Угу. А пока мы вернемся обратно к этому дому, то уже никого не застанем». Уковыляет он после звонка из отделения полиции даже без протеза. «Внезапность. Вот наше оружие. Я не разделяю ни твоего оптимизма, ни твои бравады». «Просто ты стареешь, Ермилов». Пока Олег думал, что уже второй раз за последнее время слышу, упрек в старении, А быть в косности, Гуринов уже проник в подъезд, проигнорировав хлипкий домофон. Он просто энергично дернул дверь, и она распахнулась. Они поднялись на третий этаж, оказавшись на темноватой лестничной клетке. Окна с грязными стеклами едва пропускали свет и находились этажом ниже и выше на лестничных площадках, где громоздились почтовые ящики, некоторые из которых ощерились сломанными и распахнутыми дверцами. Петр указал на дальнюю от лестницы дверь, обитую дерматином, наверное, еще в советские времена. Он уже расползся по швам этот дерматин, как союзные республики. По его молчаливому жесту Олег понял, что Горенов не так уж обеспечен. Встав слева от двери в узком простенке, он нажал на кнопку дверного звонка. «Кто?» — раздался довольно молодой и встревоженный мужской голос из квартиры. Из социальной службы по уходу за пожилыми людьми-инвалидами мне нужен Хамед Мамедов. Это вы? Что вам нужно? Есть возможность получить новый немецкий протез. Нам оказали спонсорскую помощь из Германии. Выделили на город несколько протезов. Сами же немцы будут их подгонять. Приехали специалисты. Если вы согласитесь участвовать в программе, нам нужно ваше письменное согласие и подпись. Это у нас очередь. Все зависит от индивидуальных особенностей вашей травмы. Гринов с Ермиловым договорились еще в машине, что им надо под любым предлогом зайти в квартиру, понять, с кем имеют дело, осмотреться, не дать возможности уничтожить телефон и тогда оформить его изъятие. Но пока их не собирались, пускать и на порог. Олег стоял на ступенях, поставив ногу на площадку и опершись одним локтем и колено, а другим оперило. Он излучал скепсис своей позой по отношению к действиям Гринова. Но именно эта поза его и спасла, когда в следующую минуту раздались выстрелы из-за двери один за другим. Три или четыре. Первая же пуля срикошетила от дверцы электрощитка и чиркнула Ермилова по плечу, вспоров край короткого рукава рубашки и рассекла кожу. Если бы он стоял ровно, то пуля прилетела бы прямиком в сердце. Олег схватился правой рукой за левое плечо, уронил папку и отскочил на несколько ступеней вниз, наблюдая за происходящим из портера. «Надо вызвать поддержку!» — крикнул он Горюнову и начал звонить в местное управление. «Они там сами сообразят, какие службы задействовать». Олег мысленно чертыхался, понимая, что они такие нашли на свою голову приключения и отписываться им теперь придется долго. Обнадеживало, что он здесь по приглашению Горюнова, тот пусть отдувается. Однако Петр и не думал отступать. Он вдруг вытащил пистолет из кубры и несколько раз выстрелил в дверь, метя в замочную скважину. Затем шарахнул ногой туда же в район замка. Дверь не просто распахнулась, она слетела с петель и рухнула внутрь квартиры. Горенов, не слушая предостережения, Олега, заскочил вслед за дверью. Оттуда послышались вскрик, возня, и Петр, слизывая кровь с костяшек на кулаке, вышел из квартиры. Взлохмаченный он напомнил мангуста Рики Тикитави из книги Киплинга, который только что удавил кобру. Наташка заслушала эту еще советскую пластинку. Вызывать только наших экспертов и следователя. Полиция тут уже ни к чему. Ты сам как? Ермилов поднял руку. Он как раз дозвонился до оперативного дежурного. Закончив говорить по телефону, Олег Константинович заглянул в квартиру. В конце коридора лежал мужчина лицом вниз, с руками, связанными за спиной поясом от махрового коричневого халата, который валялся рядом. Брючина у хозяина задралась, и из-под нее торчал розовый протез. В квартире пахло странно, вроде ацетоном. «Он обдолбанный, что ли?» – спросил Ермилов. Ему приходилось, работая в прокуратуре, выезжать на квартиры наркоманов. Этот стойкий запах ацетона, который возникает, если готовят в домашних условиях черный раствор опиата, был Олегу знаком. Он склонился над связанным мужчиной, поглядел на сгибы его локтей и подумал, что от употребления черного могут и ногу ампутировать. Хотя таким грязным раствором не брезгуют обычно только молодые, и уже конченные наркоманы. А этот дожил до солидного возраста. Вены Хамеда были чисты. «Они иногда колют между пальцев ног», — подсказал Горенов. «Я видел таких парней в Аракке. Он с интересом рассматривал фотографию на стене в бронзовой рамке. А Хамед, повернув голову в бок, смотрел на Петра с еще большим интересом. «Вы кто вообще?» — сдавленный с надеждой спросил он. «Ангелы, прогоняющие джинов-дьяволов». — Непонятно для Ермилова, — ответил Горюнов. — ФСБ. — Лежи спокойно, отдыхай пока. Петр поманил Ермилова. — Гляди-ка, наш гостеприимный хозяин молодые годы с Басаевым в обнимку. Вот откуда ноги растут. Пардон за каламбур. — О как! Ермилов достал очки из кармана, на мгновение оторвав руку от раны на плече. — Точно. — Так вы ногу в Чечне потеряли? — Чего вам надо? — В принципе, не так уж много. Твой телефон. Горенов взял с тумбочки пистолет Стечкина и с каким-то даже наслаждением на лице понюхал ствол, из которого его только что чуть не застрелили. Ермилов, не кстати, вспомнил Наташку и то, как они с ней штудировали книжку Радари, чем пахнут ремесла». Ремесло одноногого Хамида пахло смертью. Но это до тех пор, пока ты не начал по нам палить. Откуда, кстати, дровишки? Еще чеченский стол и как к нему? Или нового игиловского разлива? — Ты же понимаешь, что пистолет проверит по нашей и ментовской базам. — Или номер спилен? — Ага, Спилин. Горинов повертел ПС в руках. — Знатный пистоль. Поскольку дверь в квартиру Петр вынес, шаги на лестнице звучали отчетливо. Кто-то бежал, перескакивая сразу через несколько ступеней. Горинов достал свой ТТ из кобуры и направил на дверной проем. — Петр Дмитрич, что у вас тут? — окликнул Алексей, смотрительно, не показываясь в поле зрения. — Все в порядке. Принеси аптечку из машины. Водитель все же заглянул в коридор. Увидел кровь на рукаве Ермилова и лежащего ничком мужчину, присвистнул и также проворно поскакал вниз. До приезда группы из управления Алексей успел перевязать Ермилова. Гуринов, поставив стул около Хамеда, приглядывал за ним и с улыбкой рассматривал свои стильные ботинки. От правого отстала подошва. — Сашка меня пришибет. Она ругается, что я носкирву без конца, и теперь и башмаки. Земля, понимаешь, под ногами горит. А у меня рубашка. И все-таки, слава богу, обошлось. Ермилов слабо улыбнулся в ответ, Подумал, что от таких стрессов и давления может подскочить. Надеюсь, у нас не будет, как в анекдоте. Подсчитали, прослезились. Где телефон-то? Приехавшие следователи и оперативники отыскали на балконе под линолиумом старый автомат Калашникова. А в шкафу за унитазом, за трубами и вентилями нашли в полиэтиленовом пакете пропагандистскую вахабитскую литературу и гиловские брошюры с агитками. Телефонов было сразу три. Один кнопочный, два с сенсорной панелью. Несколько сим-карт, ноутбук. Ермелов вышел на лестничную клетку, где курил Гуренов, отмахнулся от дыма и поделился опасениями. — Как бы нам своих спецов задействовать, я имею в виду московских. Вдруг какую-нибудь ту кнопку нажмут и сотрут фотку? — Ты, небось, еще на пишущей машинке в печатал, — ухмыльнулся Петр. Олег заметил, что Гуринов держит в руке небольшой золотой браслет, составленный из старинных монеток, похожих на иракские динары. Это было, очевидно, женское украшение. Петр перебирал монетки, легонько подбрасывал позвякивающий браслет, словно взвешивал его на ладони. Или хотел ощутить присутствие той, которая его носила. Когда она ходила, монетки тоже, наверное, позвякивали. Заметив пристальный взгляд, устремленный на браслет, Петр спрятал его в карман и сказал уже серьезно: Думаю, надо забирать. Так они нам и отдадут. Им же заниматься этим Хамедом не факт. К этому мы переводнивали Фортова. дядю увязать с племянником. Одна шайка лейка, значит, это все в рамках одного дела. Все равно Хамеда с его агитками и оружием — Выделят в отдельное производство. — Позже, — уточнил Горенов, подмигнув Олегу. — А пока будем стоять на страже наших трофейных телефонов и симок. Я сейчас свяжусь с Уваровым. Хамед в любом случае пойдет по нашему ведомству. Горенов достал из кармана сотовый, покашлял и сообщил мрачно. — Из-за твоей царапины на плече сейчас меня будут кастрировать. — Любопытно, как это будет происходить дистанционно? — Олег потер ладони в предвкушении, как самоуверенного Гаринова будет пользовать начальство. Но от слишком энергичного потирания ручек у Ермилова отдалось болью плечо. Он скривился. — Злорадство до добра не доводит, — заметил Гаринов, а с меня причитается. — Ладно, оба же сунулись, — сдуру, — все же добавил Олег. — Купишь местных лепешек с творогом Чапельгаш, а то я в прошлый раз их тогда дома и не довез, хотя анонсировал. — Вадим слопал. Пусть Алексей тебя отвезет в гостиницу, соберешь вещи, а я подскочу через часик с лепешками и провожу тебя в аэропорт. А ты? Я задержусь. Хочешь, чтобы виртуальная кастрация не превратилась в реальную? Начальству надо дать остыть. Собраться с мыслями, чтобы нечленораздельная и нецензурная речь оформилась в конкретные поручения, лишенные эмоций. Ведь история с Хамидом напоминает рентгенологическую находку. Это, знаешь, когда делают снимок и находят вдруг кисту в кости, о которой не догадывались, а рентген назначили совсем по другому поводу. У нас вышла разведка боем. Гуринов явно везунчик, думал Ермилов по пути в гостиницу. Сунулся к Хамеду, а это явно было необдуманно, и отхватил джекпот. Даже если нет фотографии, он наверняка зацепил какого-то важного человека. В нашей работе всегда есть место чуду. Копаешь-копаешь, позади уже тонны земли, и вдруг блеснет самородок. Но со мной всегда так, я копаю-копаю, а приходит вот такой Гуринов и выхватывает самородок из-под носа. И если пуля срикошетит, то обязательно найдет меня. Ермилов лукавил. У него был свой, довольно увесистый, заветный мешочек самородков. И Ричарду Линли, английскому разведчику, резиденту Ми-6 на Кипре, он не единожды сделал козью морду. Вначале даже сам о том не догадываясь. Да и ЦРУшником. Олег Константинович не раз сломал их хитромудрое построения. В гостинице и вещи собирать не пришлось, Ермилов просто достал так и неразобранную сумку из шкафа, бросил ее на кровать, прилег сам на несколько минут и провалился в сон. Его разбудил Гуринов, сперва побарабанивший бодро в дверь, а затем, не дождавшись разрешения, валившийся в номер с пакетом с лепешками. «Эй, да ты скис, полковник!» — он заметил мятую сосна физиономию Ермилова с рубчиком на щеке от подушки. Навратил внимание на промокшую от крови повязку на плече Олега. «Тебе бы, врачу, показаться. Может, зашить надо?» «Есть новости», — проигнорировал заботу Ермилов, садясь на кровати. «Уваров поносил меня всяко разные минут десять, но в итоге сообщил, что получит санкцию начальства на передачу главку всех электронных носителей Хамеда». Я тебе доложу, как будут новости по содержимому Симок. Придется отрабатывать все его связи, работа не непочатый край. Зоров обрадуется. У нас и так хватает командировок, а теперь будет еще больше. Поселимся здесь как дома, — он обвел взглядом гостиничный номер. Перед дорожкой не хочешь хряпнуть коньячку и снять стресс? Горинов, не получив решительно отпор на сие коварное предложение, сбегал в свой номер и притащил бутылку. Разлил по стаканам коньяк, а Олег пожертвовал одну лепешку на закуску. Когда уговорили полбутылки и поллепёшки, Пётр снова достал из кармана браслет из монеток и стал им позвякивать, перебирая как чётки. Чей браслет из-за Ермелов спросил, но тут же понял, что прозвучало пошловато. — Она с собой закрыла меня от пуль. — Её нет в живых. — Без раздражения спокойно ответил Пётр, глядя на браслет. — Нет, предваряя следующий вопрос, это не мать Мансура. «А где мать Мансура? Ты с ней видишься?» Олег догадался, что речь идет о сыне Голеново, родившемся от курдянки. Ермилов переступал границу дозволенного, но все же почувствовал, что Петр не пошлет его подальше за любопытство. «Только во сне. эти сны не слишком приятные. Ее убили митовцы, инсценировав это как бандитское нападение. Забили до смерти битыми и сбросили в Босфор. Она мне снится такой, но когда ее вытащили из воды через несколько дней...» Хотя не я ее вытаскивала, не я хоронил. Он помолчал, зажав сигарету зубами, но не прикуривая. Знаешь, наши погибшие друзья приходят от чего-то, когда нам слишком плохо, обступают со всех сторон. Начинаешь думать, если бы они были живы, может, все сложилось бы иначе. И от этих мыслей еще хуже.